«Убийство, совершенное на нашей территории, не пустяк», — возразил я. «Мы не имеем права все перекладывать на итальянцев, хотя предупредить их, разумеется, должны, чтобы и они предприняли необходимые меры. Очевидно, в Италии находятся истоки всей операции, а в Югославии — цель, к которой стремятся преступники. И наша задача — выявить эту цель и помешать бандитам подобраться к ней». «Здесь ты, конечно, прав». Согласился Младен. Почувствовав, что он начинает сдаваться, я продолжал. Итальянцев мы, ясное дело, предупредим, пускай они у себя побеспокоятся, а мы, в свою очередь, должны попытаться вытянуть что-нибудь из этого задержанного, которого я считаю звеном в цепи. Начальник, до сих пор не вмешивавшийся в наш с Младеном разговор, прервал меня. Минутку, Малин, ты мне, собственно, еще не объяснил, что ты собираешься делать, с этим задержанным. Я изложил свой план. Внимательно выслушав, он поинтересовался. Этот молчун, что сидит у нас, знаете тебя? Нет. Он меня еще не видел. А молодцы, за которыми ты гнался? Этот вопрос был щекотливее. Пока я помогал американцу, они меня видеть не могли, потому как гнали полным ходом на краденой машине. А позднее, когда меня оглушили, было совсем темно. Лунный свет чуть пробивался, лиц не различишь. И очень хорошо помню, что я ни на мгновение не попадал в свет фар. Во всяком случае, они не могли меня рассмотреть настолько, чтобы узнать. Хорошо. А когда ты лежал без сознания? Могли они тебя осветить и рассмотреть хорошенько? Я ждал этого вопроса, и ответил без промедления, что в ту минуту они думали только о бегстве. Для них это было куда важнее, чем разглядывать своего преследователя. Начальник подытожил наше совещание решением. Добро, товарищи. Версия Малина представляется мне достаточно обоснованной, и я готов дать свое согласие на действие. С одним условием. Если окажется, что мы ошиблись, Предполагая связь между этими двумя случаями, Малин прекращает свою игру. Если же предположение оправдается, и мы выйдем на какой-то конкретный след, Малин подключает помощников. И никакой самодеятельности, никаких подвигов, чреватых нежелательными сюрпризами. всё ясно. Мы подтвердили, что нам ясно. Этим разговор завершился. Когда мы выходили из кабинета, Младен сказал, «На всякий случай, Малин, вдруг возникнет аварийная ситуация, и тебе понадобится помощь Триевской полиции. Контактируйся с капитаном Девитти. Я его хорошо знаю. Он часто сотрудничает с нашими на границе». Было около полуночи, когда я в сопровождении милиционера появился в канцелярии тюрьмы. С этого начиналась моя Тщательно продуманная игра. Таинственный задержанный уже сидел на стуле в углу под бдительным оком охранника. Он не шевельнулся. Даже бровью не повел, когда мы вошли в помещение. Милиционер, который меня привел, кивнув на свободный стул, приказал «Садись туда». Я молча повиновался. С этого момента я превращался в арестанта. А милиционер детально во все посвященный, так же, как и дежурный, встретивший нас в канцелярии, становились моими стражами. В то утро я не успел побриться, очень торопился на службу, и теперь это пришлось весьма кстати. У меня был вид человека, по меньшей мере, день или два просидевшего под арестом или возможности, как следует, позаботиться о своем туалете. Милиционер, мой конвоир, подошел к дежурному, который без особого интереса просматривал газеты, и принялся тихонько с ним толковать. Ни тот, ни другой не обращали внимания на меня и на молчаливого арестанта. Последний продолжал держаться так, будто происходящее вокруг его ничуть не касает. Запустив руки в карман, я выудил начатую пачку сигарет, выдернув одну, сунул в рот и легонько толкнув локтем своего кореша, осведомился в полголоса. Слышь, огоньку не найдется. Тот взглянул на меня. Ни один мускул у него в лице не дрогнул. Словно он меня вообще не понял. Я повторил вопрос, при этом весьма художественно изображая пальцами, как зажигают спички. Огонько. Прикурить сигарету. Он и теперь не реагировал. Отвернулся от меня и тупо уставился в пол. Я пожал плечами, не выпуская изо рта незажженную сигарету, которую принялся пожелывать. Милиционер, поглядев на большие стенные часы, прервал разговор с дежурным. Затем, поправив ремень и кожаную сумку, висевшую в плечо, сказал «Пора». Дежурный неспеша свернул газету, отложил ее, вынул из шкафа мои вещи, заранее туда помещенные, бумажник, зажигалку, перочинный нож, карандаш. Умолчена вещей не было, когда его задержали. При нем оказался лишь носовой платок. Держи. Деньги пересчитай Подхватив протянутые вещи, я первым делом закурил сигарету. Потом раскрыл бумажник, делая вид, что проверяю, все ли там на месте. После чего нацарапал свою подпись на бумаге, которую мне подал дежурный, подтверждая получение означенных мне вещей. При этом я заметил, что молчун украдкой скосил на меня глаза, не поворачивая головы. Возвращение вещей могла означать одно из двух. Или меня отпускают на волю, или переводят в другую тюрьму. И так человек этот наконец-то выказал хоть что-то похожее на интерес. Милиционер, изображающий конвоира, встал перед нами и оценивающе осмотрел. — Как вы бы знать, что вы не ударитесь в бега, — неуверенно произнес он. — Можно бы без наручников обойтись. «Но у вас двое, а я один, так что давайте руки!» Это тоже было частью плана. Я послушно протянул правую руку. Милиционер, охватив мое запястье наручниками, степил ее с левой рукой моего сотоварища. При этом мне пришлось поддержать руку молчуна, который и на сей раз не выказал никакого понимания ситуации. Защелкнув наручники, милиционер опустил ключик в карман и сказал «Пошли». Я встал и потянул за собой молчуна, который не противился. То, что я с готовностью протянул именно правую руку, имело определенный смысл. Я левша, и на всякий случай лучше, чтобы левая рука оставалась у меня свободной. Проходя к коридорам, ведущим в тюремный двор, я поинтересовался у конвоира. «Куда это мы поволоклись?» Он ответил согласно полученным ранее инструкциям. «В Белград! А ты что, на курорт наладился?» Я не мог в этот момент видеть лица своего молчаливого спутника. Он понуро тащился чуть сзади, оттягивая мою прикованную к нему руку. Однако потому, как чуть дрогнула его рука, я понял, что он не оставил без внимания слова милиционера.